Глава десятая. Пересыльный лагерь Амерсфорд. Амстердам, август 1944 года. Амерсфорд, Нидерланды, сентябрь 1944 года. Лето медленно, но уверенно близилось к концу. Как и время Вима в центре задержания и мучительная неопределенность. 28 августа 1944 года охранник вытащил Вима из камеры и сообщил, что его переводят в концлагерь Амерсфорд. Вим спросил, что это значит, и ему сказали, что это трудовой лагерь. Вим не смог сдержать вздоха облегчения. В Брунсвике тоже приходилось работать, и он был не против. Кроме того, Амерсфорд недалеко от дома, километров пятьдесят, не больше. Может быть, мать и сестра смогут его навещать? Тем же утром он покинул Амстердам на поезде. С обеих сторон сидели охранники. На этот раз ему даже руки связывать не стали. Но кобуры на ремнях охранников душили любую мысль о побеге в зародыше. С вокзала его повели в лагерь. На улицах было многолюдно, но никто не обращал на него никакого внимания. Люди привыкли, что охранники постоянно ведут кого-то в лагерь. Они шли дальше. Через четверть часа домов стало меньше, начались поля и леса. Справа и слева Вим видел красивые особняки, расположенные на опушке леса. Он чувствовал запах хвои, наслаждался солнцем. Возле Большого Бука охранники свернули налево и вскоре остановились перед шлагбаумом, где на вытяжку стоял солдат. Они поздоровались, солдат изучил документы и поднял шлагбаум. Узкая песчаная дорожка вела дальше в лес. Вим подумал, что они вошли в лагерь, но пришлось идти еще минут десять. И вот перед ними появился лагерь. Они вошли в ворота. Первое, что бросилось Виму в глаза, это обилие колючей проволоки. Бараки были выкрашены в черный цвет. Он насчитал восемь. На окнах висели занавески. К своему удивлению, Вим даже горшки с цветами на подоконниках увидел. Повсюду он видел охранников в черной форме и инстинктивно съежился, втянув голову в плечи, чтобы стать незаметным. Через двадцать метров охранники поволокли его вправо. Они прошли вдоль длинного здания и вошли в деревянную дверь. Эсэсовец взял у них документы, и они ушли, не сказав Виму ни слова. Эсэсовец какое-то время его рассматривал, тоже молча. — Может, здесь и ничего? — подумал Вим, но разумно держал язык за зубами. Из-за стола, стоявшего в тени у задней стены, поднялся пожилой мужчина с бритой головой. Одет он был в старую форму голландской армии. Шаркая ногами, он подошел к Виму и дружески пробормотал «Добро пожаловать в рай!» С этими словами он вручил Виму стопку одежды и мешок с позвякивающими предметами. На стопке стояли старые деревянные башмаки — а в них лежали полоски ткани с номерами. — Твое барахло, — сказал он. — Иди дальше. Снимай одежду и надевай это. Номера пришьешь слева на грудь и на бедро. Тебе помогут. Удачи. Сзади раздался громкий окрик. — Хэтлинг, Миткомен! Вим уже достаточно хорошо знал немецкий, чтобы понять, что теперь его называют «заключенным» и что ему следует идти. Он развернулся и пошел за поджидавшим его эсэсовцем. И вот тут-то он увидел настоящий концлагерь, такой же огромный, как и эсэсовский, откуда он пришел. Над деревянными воротами высилась огромная каменная арка. У ворот стоял охранник. Одну створку открыли, он вошел и следом за эсэсовцем пошел к ближайшему бараку. Там за столом сидел другой заключенный. Тот знаком дал Виму понять, что он должен раздеться до белья и сесть на стул в углу. Через пять минут Вим был абсолютно лыс. Светлые кудри остались в прошлом. «Ты кишишь паразитами, парень», — сказал цирюльник. «Вши и другие насекомые. Мы тебя быстро от них избавим». Теперь пришлось снять и белье. Вим встал под душ. Холодная вода освежила не только тело, но и разум. Ему выдали тряпку, которая служила полотенцем. Вим развязал выданный на входе мешок и разложил содержимое на бетонном полу. Когда Вим немного обсох, он натянул лагерную одежду. Белье было довольно чистым, но на штанах он заметил пятна крови прежнего владельца а на армейской куртке виднелись темные масляные пятна. Штаны оказались слишком большими, а куртка маловато. Все походило на старую немецкую форму. Подошла только шапка. — Что не подошло, можно поменять, — сказал наблюдавший за ним со стороны цирюльник. Вим расстелил мокрое полотенце на полу и стал по одному доставать вещи из мешка. Два тонких одеяла — Оловянная миска с чашкой и ложкой, кусок мыла. Одеяло он перебросил через плечо, а все остальное завязал в полотенце. Осталась пара носков, старые деревянные башмаки и две полоски с цифрами. Присмотревшись, он разглядел на них число 6178. Сзади снова появился охранник, и Вим пошел за ним. Он надел носки и башмаки и пошагал по большому пыльному двору к деревянному бараку, на котором мелом было написано «Блок-3». Внутри охранник сдал Вима другому заключенному, который назвался блок Эльтесте. Вим не понял, что это означает, но вскоре понял, что этот человек обладает в лагере определенной властью. «Пошли», — велел тот. Они прошли между нарами. — Справа твоя штуба, место 3С. Заключенный указал на трехярусные нары справа от прохода. — Твоя средняя, а это твой шкафчик. Он указал на шесть шкафчиков между нарами. — Шагай и жди, когда штубен Эльтесте закончит свою работу. Он покажет тебе остальное. Вим огляделся. По обе стороны от прохода высились деревянные нары, но с другой стороны они были двухъярусными, потому что потолок там был ниже. В центре на двадцать метров тянулись столы со скамьями. Запах в бараке был не очень, но в сравнении с камерой на ветерингс-шанс совсем неплох. Прошло полчаса, и ни Эльтесте, ни другие заключенные не появились. Виму захотелось в туалет. Он поднялся на цыпочки, посмотрел вдоль прохода и увидел то же самое, что и вокруг себя. Никакого туалета. Но природа брала свое, и он оглянулся назад. В середине барака он нашел дверь, за которой находились два туалета. Как только он вернулся, раздался шум от массы людей. Через окно он видел, как сотня заключенных выстраиваются во дворе аккуратными рядами по пять человек. Шапки они держали в правой руке, руки по швам. У всех были выбриты головы, одежда не подходила никому. На всех была старая поношенная форма голландской армии, национальной почты и разных логистических компаний. Никто не думал об единообразии. Одежда была порваной, грязной, куртки подвязаны проволокой и веревками, на штанах прорехи. — Мюценауф! — раздалась команда. Единым движением сто человек одновременно надели шапки. Через десять секунд прозвучала другая команда. — Мюценауф! Также слаженно заключенные прижали шапки к правому бедру. Вим попытался разглядеть, кто отдавал команды. Неожиданно сзади раздался голос. «Коталла!» Вим вздрогнул и повернулся. Меньше чем в метре от него стоял высокий мужчина с почти девичьим лицом. Испуг Вима насмешил «штубен Эльтесте. «Хотел увидеть, кто отдает команды?» — спросил он. Фюрер Сс. Йозеф Коталла». «Сегодня его смена. Держись от него подальше». С ним лучше дела не иметь. Вим посмотрел туда, куда штубен Эльтесте указывал пальцем. Перед заключенными стоял небольшой человек в эссесовской форме. Фуражка ему была явно велика. Он отдавал команды заключенным, которые только что вернулись с работы. Ауген Линкс! Заключенные, как дрессированные цирковые животные, одновременно повернули головы налево. «Ауген Головы повернулись направо. «Какой идиот!» — сказал Вим. Штубен-Ольтест сердито посмотрел на него. «Если хочешь здесь выжить, никогда такого не говори. В лучшем случае можешь подумать. Треттен! Марш! Марш!» «Разойдись! Марш! Марш!» — скомандовал катала Заключенные рассыпались по двору и направились к своим баракам. Вим рассматривал их, надеясь увидеть кора, но так и не увидел, даже когда бараки медленно заполнились людьми. В лагере содержали самых разных узников, тех, кто как Вим сбежал с работы, а еще контрабандистов, мелких жуликов, евреев и политзаключенных, всего несколько тысяч человек. Женщин Вим не увидел, он уже усвоил самый важный урок — Если не хочешь нарваться на неприятности, главное — не высовываться. Нужно смешаться с толпой. На перекличке он старался держаться в центре группы, чтобы взгляды охранников и их дубинки падали на других. Он научился чувствовать все, что происходило вокруг, и словно обрел глаза на затылке. Он узнал, что среди заключенных существует собственная иерархия. Во главе стоял «Лагер Ольтесте, главный заключенный лагеря. Узники спали в бараках, блоках. В каждом блоке был свой «Блок Ольтесте. Блоки делились на две части — «Штубн», и в каждой был свой «Штубендинст». Многие заключенные провели здесь уже несколько лет и успели подняться по иерархической лестнице. Чем выше был ранг, тем больше привилегий имел заключенный. Все дни в лагере походили один на другой. Утром в половине седьмого раздавался первый сигнал. У Вима был час, чтобы умыться и одеться. За бараками находилось отдельное здание — аборт. Там над длинным цинковым желобом располагались краны. Там же находились туалеты, разделенные тонкими перегородками без дверей. Все оставались на виду. Нужно было аккуратно застелить постель, туго скатать одеяло и соломенные матрасы, прежде чем прозвучит второй сигнал. Обычно это происходило около 8 утра. Затем происходила поверка. Поскольку заключенных ждала работа, поверка много времени не занимала. Блок Эльтесте выстраивал заключенных в ряды. Те, кто стоял впереди, выкрикивали номера своих рядов на немецком «Айнс», «Цвай», «Драй», «Фир» и так далее. После поверки раздавалась команда «Абмарширн!» и заключенные отправлялись на работу. Вим попал в команду «Состерберг». Каждый день они отправлялись на аэродром в одноименном городе. После поверки команда шла по длинной лесной дороге, выходила за ворота и направлялась к трамвайной остановке. Рядом с Вимом шагал парень, который спал на нижних нарах, прямо под ним. Звали его Дресс, и он попал в лагерь из Дрибергена, города, расположенного неподалеку от Амерсфорта. Каждое утро невеста бросала ему пакет с бутербродами, которые он прятал под курткой. Виму тоже частенько перепадал кусочек хлеба. Заключенные сходили с трамвая в Состерберге и шли на военную базу — «Флига-Хост», где начиналась настоящая работа. Заключенные закапывали воронки и убирали неразорвавшиеся бомбы. Работать лопатой целый день было нелегко, ущерб от бомб союзников был велик. Кроме того, работа была чрезвычайно опасной. Вим орудовал лопатой предельно осторожно. Особенно когда Капо, мастер или того хуже эсэсовец-охранник не смотрели в его сторону. А заметив их взгляды, Вим начинал работать с чуть большим энтузиазмом. Эссовцы хитроумно переложили свою опасную работу на заключенных. Когда работы проходили за территорией лагеря, за порядком следили Капо и многочисленные мастера, которых легко было узнать по повязкам на рукаве. За ними следили молодые эсэсовцы, настоящие фанатики, за которыми присматривались старшие офицеры, способные вывести этих голодных волков из равновесия. Так что заключенные находились под постоянным контролем. Капо, камерат шафт полицай, товарищеский полицейский. Эти узники пользовались широкими привилегиями. Они получали лучшую пищу, более теплую одежду, имели собственные места для сна. Их не избивали и не подвергали психологическим пыткам. А в обмен они помогали держать других заключенных под полным контролем и заставляли их работать в полную силу. Они обращались с ними, как с собаками. Можно было все – избивать, пинать, мучить, даже убивать. Капо знали. Если они не проявят достаточно жестокости, то потеряют свое место и окажутся среди обычных узников, которые, разумеется, не забыли, как те к ним относились. Система поддерживала сама себя. И СС могли обходиться меньшими силами. А Капо еще и платить не нужно было. Сплошная экономия. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер внедрил эту дьявольскую систему во всех концлагерях и гордился ею. В первую же неделю работы Вима в Состерберге произошел побег. Днем во время обеденного перерыва проходила поверка, чтобы охрана знала, что все на месте. Оказалось, что не хватает одного человека. Капо пересчитал заключенных три раза. Все были на месте, кроме одного. Капо пришел в ярость. Он стал спрашивать, не видел ли кто чего. Естественно, никто ничего не видел. В наказание Капо забрал всю еду и демонстративно сжег. Поскольку утром заключенных не кормили, от вида сгорающей еды у всех скрутило живот. Но никто ничего не сказал. В пять часов работы остановили. После поверки Заключенных повели на трамвайную остановку, а оттуда в лагерь, где в 6 часов прошла следующая поверка. Если повезет, можно было получить еду около половины седьмого, но если у офицеров СС было плохое настроение, все могло затянуться часов до восьми. Лагерный повар Франц, тоже узник, Изо всех сил старался готовить из тех жалких продуктов, что ему выделяли, что-то разнообразное. Кухня, построенная из красного кирпича под черепичной крышей, высилась в центре лагеря рядом с плацем для поверки. Кухня содержалась в отличном порядке. Тележку, которая развозила пищу с кухни по баракам, называли «лагерным экспрессом». Самые ближние деревянные бараки — Пищу получали первыми, так что Виму повезло. Ему не приходилось ждать так долго, как заключенным из дальних, каменных бараков. Раздавали пищу по строгим правилам. Виму было позволено выходить вперед с миской и кружкой, только когда называли номер его места в бараке. Чтобы избежать споров и драк, все получали равное количество супа или каши, хлеба и тушеной капусты с картошкой. Еды было мало. Вим видел, что происходит с узниками, которые уже провели в Амерсфорте какое-то время. Они худели, глаза у них тускнели, словно они уже смирились со своим положением. На лицах и телах многих виднелись следы работы каталлы. Вим весил 70 килограммов и выглядел довольно здоровым, В тюремном центре он потерял несколько килограммов, и вернуть их не представлялось возможным. Поскольку он занимался тяжелой работой, после семи вечера ему выдавали дополнительный паек, половину порции хлеба с чем-нибудь, иногда даже с ломтиком колбасы. Он делился этим сузниками, которым еда была нужнее, чем ему. Во время поверки Заместитель начальника лагеря Каталла орал и топал ногами, как бешеный, если узники выполняли команды недостаточно быстро. «Исправить!» — орал он прямо в ухо несчастному. На пятый день пребывания Вима в Амерсфорте, один из заключенных от усталости, а может быть из-за страха перед дьяволом-коротышкой, случайно уронил шапку, когда Каталла скомандовал «Мюцнап!» Хотя он сразу же ее поднял, судьба его была уже решена. С налитыми кровью глазами каталло кинулся к нему и безжалостно врезал прикладом автомата бедняги между ног. Тот с криком упал на землю, хватая воздух ртом. Его сосед пытался что-то сказать, но тут же получил удар в пах и свалился рядом. «Никто ничего не сказал». Но глаза заключенных пылали яростью. Другие эс-овцы громко хохотали. Как всегда пьяный, Каталла вернулся на свое место. Через день Вим узнал, что такое «Розовый сад». Молодой парень лет восемнадцати украл в своей штубе картошку. Каталла вместе с голландским эс-овцем Вестервельдом схватили его. Они безжалостно избили его палками и ногами, в полубессознательном состоянии вытащили на полосу земли 50 метров длиной и 3 метра шириной. Эта полоса отделяла плац для поверки от лагеря СС. Со всех сторон ее окружала двойная ограда из колючей проволоки. В этом розовом саду несчастный сидел на корточках, вытянув перед собой руки, и держа во рту картошку. Каталло стоял за ним. Каждый раз, когда руки заключенного опускались, когда он наклонялся назад или вперед, он получал жестокий удар. Вима и других заключенных заставили смотреть на это больше часа, прежде чем распустили на ужин. Они больше никогда не видели этого беднягу. В розовом саду кого-то наказывали почти каждый день. Обычно заключенному приходилось стоять там целый день без еды и воды. Как только он пытался сесть, эсэсовец безжалостно его бил. Наблюдая за происходящим и разговаривая с опытными заключенными, Вим понял, что такое лагерь Амерсфорд. Он узнал, что не все эсэсовцы одинаковы. Среди них были настоящие звери, но были и обычные люди». Важно было найти работу в лагере, чтобы тебя не включили в команду, и тебе не приходилось каждый день подвергаться риску. Ведь неразорвавшиеся бомбы в любой момент могли разнести всех на куски. Все работы носили немецкие названия. Над Вимом спал клерк, Шрайбах. Он сказал, что в администрации лагеря работает семь человек, и работа у них вполне сносная. Они работали в помещении, за ними не следили эсэсовцы, и иногда им даже удавалось организовать. Так в лагере называли кражу или добычу чего-либо для собственного выживания, дополнительную кормежку. Вим решил попытаться стать разносчиком. лагер или маляром. Малях. Можно было попытать удачу в кузнице, плотницкой или швейном цехе. Ко вторнику, 5 сентября, Вим провел в лагере уже неделю. В то утро впервые со дня прибытия поверки не было. Команды не отправили на работу. По лагерю ходили страшные слухи. У механиков в гараже был маленький радиоприемник, и они сказали, что немцы... Солдаты, эсэсовцы и даже члены НСД в панике бегут из Нидерландов в Германию. Начальство лагеря вело себя странно. Некоторым узникам раздали гражданскую одежду и отпустили. Вим не мог понять, кого выпускают, а кого нет. Он с нетерпением ждал, когда назовут его имя, и он сможет вернуться домой». Он впервые увидел начальника лагеря, унтерштурмфюрера СС Карла петра Берга. Непонятно, где он находился раньше, но когда опасность возросла, он нервно расхаживал по лагерю. Вим видел, как он отдает команды. Многочисленные чемоданы грузили в машины. Узников охватила эйфория. Неужели освобождение близко? Радость оказалась преждевременной. Паника быстро прошла, и постепенно все успокоилось. Имя Вима так и не назвали. Вместе с друзьями он сидел за столом в центре своего блока. Понурив голову, вошел штубенальтесте Ложная тревога, — сказал он. — Союзники не взяли Бреду. И Амстердам, и Роттердам. Их вообще нет. Сердце у Вима упало. не освобождение, ни возвращение в Амстердам, а завтра снова закапывать воронки в Состерберге. И все же через несколько дней он собирался покидать лагерь. Но дорога предстояла не домой, а в Германию. Половину лагеря эвакуировали, по слухам, в Гамбург, на 400 километров на восток, в северную Германию. Утром 8 сентября более тысячи заключенных вышли из лагеря Амерсфорд на вокзал. Вим держался в середине группы. Как и все, он был одет в свою гражданскую одежду. В лагере ее даже выстирали и выдали ему со склада. Это было единственное хорошее в его жизни. Колонна заключенных привлекла внимание. Охранники-эсэсовцы следили, чтобы прохожие ничего не передавали заключенным, и все же им отовсюду кидали фрукты и хлеб. Охранники никак не могли этому помешать. Те, кто шел с краю, быстро рассовывали еду по карманам и лисовали в рот. Дорога заняла около часа. Заключенные переходили с бега на шаг и обратно. С каждым шагом, Вим все дальше уходил от дома и все больше приближался к Германии. На вокзале их ждал старый пассажирский поезд. Длинная вереница вагонов протянулась вдоль всей платформы. В одном вагоне должны были разместиться 100 заключенных с вооруженной охраной. Остальные охранники остались на вокзале. Уходя, один из них сунул Виму пакет с бутербродами. «Знаешь...» «Куда вас везут?» — спросил он. «Я ничего не знаю», — ответил Вим. «В лагерь уничтожения».